Глава 17. Осторожно, опасные фурии. э л и с к а кошмарик. Как ни странно, адептрайт на тренировке не зверствовал, замечаний не делал, по лабиринту сильно не гонял и даже дал пару подсказок, как пройти командное испытание. А испытания пугали. Мало будет отбиться от иллюзорных чудовищ, роли которых сейчас исполняли огромные тени. Так нужно еще преодолеть препятствия и найти артефакты. А как найти и преодолеть, если Ханка постоянно в р е д н и ч а е т а л е н к а ноет? Хорошо, что выделили время на подготовку, а вот на разборки, то есть на переговоры с Райтом времени осталось всего ничего до вечера. После п р а к т и к у м о в зверинце Валешка уединилась в парке с горгулей и готовилась к б о ю с бывшим ухажером, писала обвинительную речь. Когда мы с Вилкой заглянули на поляну, обнаружили, что сестрица собрала целую армию. пушистых зубастых поклонников и отрабатывала обвинения, расхаживая возле болотца. Горгульи д е л о в и т о к и в а л а хрустя засохшим камышом, драконом о п с в знак поддержки подвывал, змеи лисица Поле жалобно взвизгивала, а Вася с Бази хватались за головы. Представляете, он признался мне в чувствах, обещал пойти к папеньке и п р о с и т ь мои руки, возмутилась в а л е ж к а а сам исчез! Поле рыкнула. Вот-то Вася с Базей погрозили к у л а ч к а м и а сестрица топнула ногой, от чего местные мушки с ужасом разлетелись в стороны. Он бросил меня, уехал, испарился и даже не попрощался. Звери заверещали, а горгулья многозначительно промычала. <заскивает> вот и мне хотелось бы узнать, почему, что случилось. Согласилась с ней Олежка. Пришлось подружиться с дочкой ректора. Так я и выяснила, что Джер подрался с ректорским сыном, к за что его и выгнали из столичной академии. Он был лучшим выпускником, отличником боевого факультета, а теперь прозябает в этой дыре. Но-но, я бы попросила, встряла я, выходя из-за дерева. Между прочим, в Протумбре это лучшая академия. В Протумбре может и лучше, потому что единственная, съязвила Валешка. И подслушивать нехорошо, а потому что ты скрытничаешь и ничего мне не рассказываешь. В свою очередь возмутилась я. Ты моя сестра, я даже не знаю, что ты влюблена и страдаешь. н е к о г д а было. То ты с папенькой пропадала все дни в аптеке, то срывала свою очередную помолвку, потом вовсе замуж собралась. Ты уехала в академию, я в пансион. Да и что рассказывать? Почему Джер меня бросил, я так и не узнала. Вот и спросишь у него. Нам пора. И я указала взглядом на тропинку. Улыбнулась Матюша, выдвигаясь вперед. Кяв, кяв, фра, пшшш, заголосили пушистые друзья. Нет, нет, в циркус мы вас не возьмем, возразила Вилка и погладила змеи лисицу за ушком. А н а п р а в е д н о е возмущение Вите Фырка не добавила. Но обязательно вам обо всем расскажем. Звери нехотя смирились, исчезая с полянки по одному, а мы направились в центр провинциальной жижи. Здание ц и р к у с а раскинулось на центральной площади. Напротив виднелась гостиница, рядом находились сувенирные лавки и стоянка таксомобилей. Сегодня вечером здесь было особенно шумно и светло. Яркий цветастый купол сверкал гирляндами. Возле входа красовались афиши. Приглашающие посмотреть уникальное представление. Народ покупал сладкую вату и занимал места согласно купленным билетам. Джер нервно расхаживал возле кассы, теребя в руках билеты. Увидев нас, он приглашающим жестом открыл двери. Мы оказались на арене под куполом и в окружении трибун, располагавшихся с трех сторон от манежа. Нам достались места в первом ряду. Меня немного смущала тонкая световая сеть магического происхождения и надписи «Осторожно, опасные звери, руки в сетку не просовывать». Но рассмотреть в деталях ни м а н е ж ни даже ограждения мне не позволила сестрица. Она еще у входа начала б р о н и т ь с я с Джером и продолжила, как только мы заняли места. «Предатель», — ш е п е л а сестра. «Кокетка», — парировал Райт. «Неудачник», — не сдавалась Валешка. Вот поэтому я и уехал. Тяжело вздохнул наставник. Не хотел, чтобы ты считала меня неудачником. Думал, окончу с о т л и ч и е м провинциальную академию, вернусь победителем. А я к тому времени выдуз замуж, съехидничала сестра. Замуж? За кого это? Прищурил с я р а й т и схватил Валешку за руку, разворачивая к себе. Ты же говорила, что только я. Значит, у тебя что-то было с сыном ректора. Как ты можешь так говорить? Да ты, да я! воззвизгнула Валешка. Перерыв. Не выдержала я. Вернётесь к дебатам в антракте, а сейчас начинается представление. Валешка всхлипнула, Райт н а с у п и л с я О перемирии р е ч и увы не шло, а времени оставалось мало. Сестре сегодня нужно вернуться в пансион, а до этого как-то убедить поклонника сохранить нашу тайну. Я склонилась к Валишке и шепнула на ухо: "Срочно мирись с ним, иначе наш план провалится и папенька обо всем узнает. Я уже не говорю о ректоре. Как с ним мириться?" зашептала в ответ Валишка и покосилась на хмурого Райта. Он даже ни разу мне не улыбнулся, не обнял, только сыплет обвинениями. в Спомни наставление тетушки л и ш б е т подсказала я. п р о я в и инициативу. Сестра задумалась, явно припоминая слова тети, которая вчера вечером извергала советы и объясняла тактику охмурения поклонников. Я-то, как обычно, все прослушала. Меня больше волновало письмо Амадора к отцу, а вот Валешка ловила каждое слово и даже записывала. Тем временем раздались фанфары, послышалась барабанная дробь, и на манеж вышли трубачи и барабанщицы. Под куполом зажглись яркие огни. На веревочных лестницах на арену спустились акробаты, а из-за кулис эффектно выскочил серебристый пегас. На к р ы л а т о м коне важно восседал т щ д д у ш н ы й тип в белом трико в блестящем пиджаке на голое тело и высоком цилиндре. Мужчина широко улыбнулся и изычно выкрикнул: л м о г уважаемые леры и леры, только сегодня вы увидите уникальное представление. Акробаты!» Жан-Галеры, музыканты под руководством директора Хмырика, то есть меня. Публика зааплодировала. Лерх м ы р и к приосанился и продолжил вещать. На манеж выйдут опасные звери, уникальные магические существа: Пегасус, а г л а р ы Фури и с п и н о г р ы з ы р о г а ч а т ы е А очаровательная женщина змея Жасмин исполнит смертельный номер "Огненный шар". Зрители громче захлопали в ладоши, послышались вскрики. Смертельный шар, окрабаты, опасные звери. Мы с вилкой переглянулись. В отличие от остальных з р и т е л е й нас очень заинтересовали звери, особенно настоящий пегас. Вилка вытащила из кармана очередной прибор собственной разработки. активировала и направила тонкий луч на пробегавшего мимо нас пегаса. Сплошной обман, тяжело вздохнула подруга. Обычный конь и магии в нем нет. Жаль. А мне это как жаль. Издалека зверь выглядел эффектно. Владелец прицепил лошади крылья и зачем-то натер белоснежную шкуру блестками. Похоже, фурии и спиногрызы – это какие-нибудь мыши и тараканы с накладными клыками и рогами. Ибо в бестиарии подобные животные не указаны. Сознанием дела заметила я, потому что бестиарии изучила тщательно, читая по ночам и отвлекая себя от мыслей о вредном ректоре. Валешка, расслышав мою реплику, вдруг взвизгнула: «Тараканы магические! Ах! у г у рогатые спиногрызы», подсказала я. Подпрыгнув, Валешка каким-то образом оказалась на коленях Хмурого Райта. И закатила глаза, изображая обморок. Адепт неожиданно прижал ее к груди и бросил на меня грозный взгляд. Нельзя быть такой черствой. Вы же сестры. У Валешки тонкая душевная организация, в отличие от некоторых, она боится зверей, особенно магических. Мы с вилкой одновременно хмыкнули. Совсем недавно Валешка мило общалась с куда более странным магическим з в е р ь е м чем рогатые тараканы, а тут вдруг испугалась. Но, судя по тому, что Райт уже не злился и приводил в чувство сестрицу п о ц е л у е м наставление тетушки Лишбет, как помириться с поклонником, Валешка усвоила. Правда, после моего многозначительного покашливания голубки друг от друга отпрянули. Все же правила приличия никто не отменял. Но теперь эти двое держались за руки и смотрели не на м а н е ж а друг на друга. Да и меня больше интересовали не ж о н г л ю р ы с акробатами, а откровение адепта Райта. А как так получилось, что ректор Тори ничего не знает об учиненном тобой скандале в столичной академии? Не удержалась я от любопытства. Так ваш Тори находится в жесткой оппозиции к ректору Альмерской академии, хочет доказать, что провинциальная школа магов не хуже, они оба претендуют на пост министра просвещения, и между собой не общаются, ответила Зарайта Валешка, которая уже выпотрошила из него всю информацию. Зато деканы боевых факультетов дружны. Столичный наставник дал Джеру отличные рекомендации, а ваш местный декан был только счастлив заполучить лучшего адепта. И никто тебя здесь не узнал? Не сдавалась я. Да кто поедет в эту дыру? Отмахнулась Валешка и осеклась, бросив на меня виноватый взгляд. А мадор даже не навел справки о студенте. Продолжила я допрос. Когда ему? Хмыкнула вилка, которая все это время тоже прислушивалась к разговору. Он же не только ректор академии, а еще и советник наместника п р о т у м б р и и Недостаточных интриг своих провинциальных хватает. Да и личная жизнь бурлит, не до студентов. И еще тратит рабочее время на нашего папеньку, пытаясь поймать, чтобы разорвать п о м о л в к у Подсказала Валешка. Разорвать п о м о л в к у Заинтересовался р а й т Не отвлекайся на глупости, попросила я. Лучше о тебе. Как-то ты должен был объяснить ректору Тори, почему перевелся. Сказал, что поссорился с семьей. Но в этом есть доля истины. Отец п р о ч и л мне карьеру в министерстве. Я же стремлюсь всего добиться сам. Пояснил Райд. Ректора мои объяснения устроили. Вот это уже похоже на правду. Мне кажется, Амадор и сам желал доказать родственникам, что может добиться всего сам, поэтому и уехал из столицы в Протумбрию и, к удивлению многих, стал ректором. А ты зачем скрываешь от лератори, что ты есть его невеста? Прищурился Райд, задав неприятный вопрос. Как я понял, жених ни о чем таком не подозревает. Какой понятливый. В общем. Протянула я, думаю, как бы лучше ответить. Все сложно. Моя Илиска талантливый зельевар ы всегда хотела учиться в магической академии. Встряла сестра. Но папенька за ее спиной сговорился о браке. И так получилось, что именно в провинциальной академии открыли набор м а г е с Моя Лисочка сама поступила, но за одно. За одно и на жениха посмотрела. С пониманием хмыкнул р а й т Посмотрела и передумала выходить замуж. Понимаю, характер у ректора сложный. Он явно не дамский угодник. Валешка пробормотала. С таким характером он точно не женится. И так затеял помолку в преклонном возрасте, видимо, раньше никто не соблазнился. В чем-то сестрица была права. Если бы не один упертый ректор со сложным характером, я бы уже давно во всем призналась. Но меня не хотели н и слышать, н и видеть. Поэтому да, у нас с ним все сложно. Не в з д ы х а й т ы так. Не сдам я тебя ректору. Подмигнул мне наставник по боевой магии. Но и ты меня не выдавай. Мне нужно закончить академию с отличием, с хорошими рекомендациями устроиться во дворец к наместнику, и потом пойду к вашему отцу просить руки Валешки. р а и т посмотрел на сестру таким пронзительным взглядом, что нам с вилкой стало неловко. Я тут же заинтересовалась пролетающей на дареной гимнасткой. Следующим номером выступают опасные фурии, объявил директор цирка, а в зале приглушили свет. Прошёл с м е т не вставать, с и м а г и ч е с к у ю с е т ь не трогать. Раздалась барабанная дробь, ассистенты в белых трико и блестящих пиджаках вынесли на манеж с у н д у к Публика п р и в с т а л а директор выкрикнул: «Алеоп!» Крышка отскочила, и в воздух в з в и л и с ь сверкающие шары. Ассистенты удалились, оставляя в центре круга директора цирка и кружащие у него над головой шары. «Алеоп!» вскрикнул ч е д у ш н ы й Лерх м ы р и к и взмахнул т р о с т ю Четыре шара расправили крылья и ринулись к ограждению. Один завис перед нами. Что это? Я выгнула бровь. Нечто наполненное магией. Произнесла Вилка, направив на серебристый шар прибор для определения магии, и в следующий момент ойкнула. Из шара вдруг показались два глаза на вытянутой мордочке. Темная к о г т и с т а я лапа потянулась к блестящей коробочке, что находилась в руках у подруги. Мне даже п о ч у д и л о с ь что раздался шелестящий голос. Дай. Алеоп! Снова крикнул директор цирка. Шар раскрылся. Появились четыре т о щ и е лапки с острыми когтями, плотное м о х н а т о е тельце и хвост. Вытянутая зубастая морда напоминала крысиную. Глазки пуговки недобро мигнули. Зверь о с к а л и л с я обнажая ряд острых клыков. О, -о, -о они живые! з а в и ж а л а в а л и ш к а вжимаясь в райто. Зверь провел длинным хвостом по прозрачному барьеру, от чего тот заискрился. Фурия вытянула вперед когтистые лапы, словно собираясь на нас напасть. Аллооп! послышался громкий окрик директора. Странные звери вновь закрыли серебристыми крыльями м о х н а т ы е т е л ь ц а словно спрятались в коконы и опять напоминали шары. Они поднялись к куполу, вычерчивая в полете необычные фигуры. и оставляя дорожку из серебристой п ы л ь ц ы В полумраке арены представление выглядело эффектно. После очередного окрика дрессировщика звери опять раскрыли крылья, раздался щелчок х л ы с т а и животные принялись совершать акробатические трюки: кружились и падали со стремительной скоростью, зависая всего в паре дюймов от пола. Директор цирка с н о в ь щелкнул хлыстом, и пять зверьков соединились, образуя единую фигуру, к о т о р а я начала менять очертания, размер и цвет. Вот перед нами возник мерцающий п е г а с и пронесся по манежу, оставляя столб серебристых искрок. о Мифические звери исчез, растворяясь в воздухе дымкой, а по магической сети, что отделяла зрителей от зала, уже ползла длинная змеиножка. Огромная серебристая змея с несколькими парами черных лап. И двумя рядами острых зубов. Особо нервные зрители закричали. Валешка уткнулась лицом в плечо Райта. Мы же с вилкой переглянулись. Отвлеклись всего на несколько секунд, а на манеже уже царила неразбериха. Директор кричал, отдавая приказы и щелкал кнутом, а фигура змеи распалась на пять о с т р о з у б ы х зверьков, которые теперь шипели. Три зверя напали на дрессировщика, царапая его одежду и прорывая когтями модный цилиндр. Двое зверьков бросились на магическую сеть, та з а т р е щ а л а и заискрилась. Зрители с первых рядов повскакивали с мест. Я же застыла, разглядывая зверя, который завис перед нами. Мне показалось, что он не причинит вреда. Да, зубы острые, но я заметила, что один клык обломан, а пушистое тельце выглядит измученным. Мех свисает к л о ч к а м и обнажая розоватую кожу, крылья местами изодраны. Спасите! Помогите. Раздался в голове тонкий писк, а Фурия принялась царапать решетку. Это ты мне? переспросила я. Зверек кивнул. В ту же секунду раздался окрик директора цирка. Магическая решетка вспыхнула, отталкивая от себя зверьков. Крышка ящика распахнулась, и мне показалось, внутри что-то зашевелилось. Но разглядеть я не успела, Фурия уже притянула в ящик, словно магнитом, и крышка захлопнулась. Небольшая техническая неполадка, – з в ч н ы м голосом сообщил директор, снимая с головы подраный н цилиндр и демонстрируя л ы с и н у Но наше представление продолжается. На арену выходят с и л а ч и Помощники Лерахмылька быстро оттащили я щ и к с фуриями за кулисы, а на сцену вышли два гиганта, подбрасывая гири, словно те были не тяжелее воздушных шаров. Но ни меня, ни вилку дальнейшее представление не интересовало. Ты слышала? Мне кажется, они просили о помощи. Прошептала я подруге. Увы, не слышала. Покачала головой Вилария, а я вспомнила, что магии у нее нет. А вы что-то слышали? Обратилась я к Валишке с Райтом. Но сладкая парочка лишь отмахнулась. Джер был так увлечен утешением сестрицы, что ни на Фуре, ни на нас внимания не обращал. Публика уже успокоилась и во всю аплодировала с и л а ч е м и вышедшем вслед за ними клоуном. Похоже, магов, кто мог бы расслышать ментальный призыв, в зале было мало, а возможно, магию заглушало ограждение, или же мне все показалось. Надо бы выяснить, что это за зверьки. Задумчиво произнесла я, а Вилка согласно кивнула. Решила завтра же отправиться в библиотеку и еще раз проштудировать бестиарий. А еще надо расспросить декана Матеуша и смотрителя Костюшка. ч у ю что с этим магическим з в е р ь е м что-то не то. Представление подходило к концу. р о г а ч а т ы е с п и н о г р ы з ы от одного упоминания о которых Валешка падал в обморок, в действительности оказались королевскими жуками-рогоносцами размером с ладонь. Магии, как о п р е д е л и л а с помощью прибора вилка, в них не было. Но они пугали впечатлительных лир громким жужжанием, летая над головами огромной рогатой стаи. В чем была суть этого номера? Нам стало понятно лишь, когда жуков запустили в прозрачные шары, и с п и н о г р ы з а н а какое-то время исчезли. Вилка многозначительно заметила: никакой магии, ловкость рук и зеркальная перегородка. И кстати, нам пора. До отбоя осталось двадцать минут. Подруга покосилась на целующуюся парочку и хмыкнула. Смотрю, переговоры идут успешно. Надеюсь, на тренировках нас ждет послабление. К академии мы бежали, не досмотрев смертельный номер с огненным шаром, и, к сожалению, не успели посетить местный буфет. Сторож нас нехотя пустил, проворчав что-то про потревоженный сон. К счастью, магическая рамка на входе в Алешку не остановила, вилкины обманки сработали отменно. Матюша ждала нас в кустах возле калитки и радостно замычала, выходя из укрытия. Какой умный зверь! Мы обнялись с сестрой, пообещав друг другу писать. Затем отвернулись с вилкой, чтобы не наблюдать за поцелуем влюбленных. Я напомнил голубкам, что нам пора. Важно оттеснив сторону Райта, Матюша схватила сестру за руку и исчезла вместе с ней. э Куда? Как? Нахмурил с ы р а й т глядя на мерцающую дымку, что осталась висеть в воздухе. Я тебе все объясню. Потом, если захочешь. Пообещала я выпроваживая адепта из той части парка, где находилось общежитие целителей магических животных. Как раз послышался сигнал отбоя, свет в фонарях стал тусклым, студенты разбегались по корпусам. Вилка п е р в а я направилась к нашему общежитию, предупредив, что оставит окно открытым, если вдруг куратор забаррикадирует дверь. Я ненадолго задержалась, потянув вновь начавшего задавать вопросы Райта к калитке. Тебе пора и не беспокойся, Матюша доставит Валешку в пансион. А разве можно использовать зверя в личных целях? Нахмурился р а й т Конечно нельзя, согласилась я, подталкивая его в спину. Но иногда можно. И ты же никому не скажешь, мы ведь теперь семья. Райт закашлялся, пробормотав, что еще в нашу первую встречу уловил м о е сходство с Валешкой и заметил, что сходство не только внешнее, но и характерами, упрямые и вредные. Кто бы говорил, сам меня мучил на пробежках, напомнил я. Чего уж там. Райт отвел взгляд. Ладно, моя кошмарная будущая родственница. Расходимся, пока нас не засекли. Адепт приобнял меня, подмигнул и понесся через кусты к своему общежитию. И я понеслась. И ведь почти добежала, как вдруг наткнулась на преграду, то есть на р е к т о р а т о р и И это уже не случайность, закономерность. Ведь ректор шел со стороны учебного здания и зачем-то остановился возле корпуса целителей. И судя по сузившимся глазам и недовольно поджатым губам Амадор видел наше прощание с Райтом. Ой! Пискнула я, ударившись о широкую ректорскую грудь. Значит, я ледышка, п о э т о м у т ы решила согреться в чужих объятиях. Процедила м а д о р таскивая меня с тропинки к развесистому дереву. Не иначе убивать будет, без свидетелей. Да ты, то есть вы, вы все не так поняли. б о р м о т а л а я, хватая с ь за ветки, как за спасательный круг. Ректор встряхнул меня, о т цепив от дерева, и приподнял над землей, приблизив злющее лицо к моему. То есть объятий сейчас не было, и свидания тоже. Ничего не было. Кажется, из ректорских ноздрей повалил пар, или это магия вырывалась наружу, окутывая дымкой владельца. Ой, Лучше сказать правду. Ну почти правду. Мы были в цирке, а там такое. В общем, я расстроилась а Джер, меня подружески утешил. Уже Джер? Рыкнул Амадор. И чем же тебя расстроили клоуны или силачи? Там были опасные звери, и они, я, мы. Значит, выходили в цирк с адептом Райтом. Продолжал злиться ректор, слыша свое. И ты утверждаешь, что это не свидание? С нами еще вилка ходила, нашлась я и сдала подругу с потрохами. В конце концов она уже в комнате режим не нарушала. Вспомнив о Валешке, торопливо добавила: "И еще одна студентка. Сторож может подтвердить, а ты, то есть вы можете проверить". Амадор поставил меня на землю и отстранился. Обязательно проверю. А пока выношу вам адептка комарик первый усный т выговор в этом семестре. За что? Возмутилась я. Прозвол. и Было бы за что п р и д у ш и л бы. Проворчал ректор. А выговор за то, что нарушаете режим. Отбой был десять минут назад, а вы где? А я с вами. Вы меня и задержали на эти десять минут. На пять, подсказал вредный амадор. Опять минуты т любезничала с Райтом. Оказывается, вы не только ледяной, но еще и мстительный. Проворчала я и отвернулась с намерением уйти. Стою тут перед ним, объясняюсь, практически ни разу не соврала, всего лишь кое о чем умолчала, а он мне угрожает, и мстит. Не успела сделать и пару шагов, как меня потянули назад, прижали к груди и наказали поцелуем. Только хотела возмутиться. Но поцелуй стал горячим, мысли расплавились, а былая решимость выбросила белый флаг. Кажется, я начинаю привыкать к резкой смене ректорского настроения и даже получать удовольствие. А что еще остается? Пришлось обнять а м а д о р а и ответить на поцелуй. Ох, поторопилась я, назвав его л е д ы ш к о й Прикосновения обжигали, я пылала. Может, самое время признаться? То хочу сказать, произнесла хрипшим голосом, нехотя разрывая поцелуй. Правду, адептка к о м а р и к и только правду. И не сказать, а написать в объяснительной записке с подробностями, почему поздно вернулись в академию, где и с кем были. Ехидно проговорил ректор, а затем развернул меня и подтолкнул к к а л и т к е мстительно добавив: Вот теперь я тебя задержал на десять минут. Только хотела вставить свое веское слово, как меня приподнял мощный поток воздуха и перенес к дверям общежития, предварительно распахнув эти самые двери. Деспот, никакой личной жизни, проворчала я. Вся личная жизнь только со мной. Раздался шепот, а я обернулась. а м а д о р а рядом не было, но каким-то образом он меня услышал и ответил: "Вот ведь". Бытовой маг, так я разве возражаю? Сам с невестой не разобрался, мне не верит. Тиран! Мстительно проворчал я в пустоту. Лестница вдруг покачнулась, меня легонько п о д б р о с и л а з а к р у т и л а и перенесло в комнату, где косну уже готовилась вилка. Вот кому надо в цирке выступать. Не даром, что бытовой маг высшей категории. Бубнила я переодеваясь косну. Когда представила Амадора в обтягивающих белых трико и в блестящем пиджаке, в которых г о р ц е в а л н а п е г а я с л е р х м ы р и к захихикала. Но как только голова коснулась подушки, я мечтательно улыбнулась, вспоминая недолгий, но такой горячий поцелуй. Кажется, уже пятый или шестой.